Глава 22. Розовый джемпер. Прошло полгода, и они приехали. Они — это Андрюха и Киара. Их отец перебрался в Москву и попросил Татьяну привезти детей на осенние каникулы. «Он давно хотел с нами пожить», — сказал Андрюха. «Когда еще разрешение подписывал на наш выезд за границу. Он маме сказал, меня позвали в Москву на складе работать, как перееду, пришлешь их ко мне». «Приходите уже, а?» — попросила я и повесила трубку. «Лиза! Лиза!» — этот крик так и стоит у меня в ушах. Радостный крик моей любимой девочки. Она стояла у меня на пороге в белой куртке, в белой беретке с нежно-голубым шарфом на шее и протягивала ко мне руки в голубых перчатках. Ее кудрявые волосы торчали из-под шапки. Андрюха изменился. Ему исправили косоглазие. Он мне доложил по скайпу, что ему сделали операцию. Она была очень простой. В больнице он всего пару дней провел. И он теперь ходил в модных очках в тонкой оправе. Под синей курткой виднелся розовый джемпер и белая рубашка под ним. Что-то в нем появилось. Итальянское, что ли. Я села на корточки и ярко бросилась мне на шею. Я зажмурилась. Она так выросла. Но пахнет, как и раньше. Ванильным печеньем. «Привет еще раз», — сказал Андрюха. «Посидишь с ней, а? Мне тут надо...» Я улыбнулась. Андрюха только снаружи изменился, а внутри все такое же. Пойдет, видно, к Фоксу с Алашей доказывать, что не верблюд. «Ну-ну». Я поднялась, разматывая шарф на Кьяре. «С удовольствием посижу», — сказал я. «Только сними свитер розовый. Мне кажется, они тебя не поймут». Итальянец покраснел. «Веревочка». «Кьярка смешная». Стала размахивать руками, когда говорит, и что-то в интонациях появилось тоже итальянское «та-та-та-та», и голос взлетает вверх. Я любовалась ею. Я была счастлива. Моя тоска по ней немного притихла, но сейчас я позволила себе чувствовать все, что хочется. Хотелось смеяться и плакать одновременно. Плакать от счастья. Я выслушала все новости. Кьяра могла теперь есть все, что вздумается. И помидоры, и пиццу, и шоколадное мороженое. Правда, об этом Андрюха мне тоже писал. О том, что купание в море совершенно вылечило Яркину ногу. — У меня новый домик с куколками, и главную принцессу зовут Лиза, — продолжила Кьяра. — А няня Изабелла противная, она не разрешает шлепать по лужам. — Но она, наверное, не хочет, чтобы ты испачкала джинсы. — Вступаюсь я за няню, подавляя злорадство. — Или чтобы ты промочила кроссовки? «И в сапожках не разрешает! возмущается Кьяра. «Ну, тогда и правда противная», — соглашаюсь я. «Я просто на нее всегда брызгаю», — объяснила Кьяра с хитрой улыбкой. «Ах ты, хулиганье!» Я сорвалась с места и погналась за ней. Она с хохотом убежала в другую комнату, закуталась в плед и забралась на кровать. А когда я залезла к ней, то она меня тоже пустила под плед. «Каза!» — сказала Кьяра. «Домик», — поняла я и принялась ее щекотать. Яра захохотала, запрокинув голову, я заметила, что у нее полуистерлась веревочка от крестика, еще немного и потеряет. Я встала, поискала в комоде. У нас не оказалось подходящего шнурка. Да и как его снимать вообще? Я позвонила маме. «Сходи в церковь, веревочку можно купить у входа». «Спасибо». Мне всегда боязно заходить в церковь. Мне кажется, что все на меня смотрят и думают, «Ага, она же не приходит сюда каждый день, а как понадобилось что-то, пришла!» «Но куда деваться? Нам же нужна была веревочка!» Кьяра потянула меня к свечкам, горящим перед иконами, но я сначала подошла к женщине, которая продавала книги. «Извините, нам надо сменить веревочку от крестика, только я боюсь ее перерезать. Она еще не до конца стерлась. Надо порвать, да? Или можно перерезать просто, я боюсь!» Когда в конце концов она поняла, что мне от нее нужно, то улыбнулась, взяла огроменные ножницы, подошла к Кьярке и осторожно перерезала веревочку. «Холодные!» — сказала Кьяра про ножницы. А женщина тем временем продела новую веревочку в крестик и ловко завязала у Кьяры на шее. «Спасибо», — сказала я. «А сколько это стоит?» «Тридцать рублей». ярко выхватила у меня монеты и сама протянула женщине. «Спасибо, солнышко. Свечку поставите?» «Да!» — обрадовалась Кьяра. Я взяла свечку и только тут сообразила. «Скажите, — начала я, — а кому тут можно свечку поставить, чтобы спасибо сказать? Ну, типа поблагодарить Бога?» Женщина расширила глаза, а потом как заулыбалась. «Молодец какая!» — похвалила она меня. «Все приходят к Богу просить что-нибудь, а ты спасибо сказать. Вон там, видишь, икона Казанской Божьей Матери. Подойди с малышкой, поставь свечку. Ей тоже какая радость!» Я очень смущалась, но мы все же прошли вглубь церкви, нашли икону. Возле нее стояла старушка, прижавшись лбом к стеклу. Мы поставили свечку, а потом, когда старушка отошла, Киара протянула ко мне руки... Я подняла ее, и она тоже прижалась к стеклу лбом. А я прижала к губам пальцы, пахнущие медом и воском, посмотрела в глаза Божьей Матери и прошептала «Спасибо». Спасибо за то, что у Ирки в животе появился ребенок. Спасибо за то, что я могу снова обнимать мою Кьярку. Спасибо за то, что утром мама сказала «Летом папу переведут на поселение». Он будет жить в общежитии, ходить на работу, покупать еду в магазине. И еще мы к нему сможем ездить с ночевками хоть каждые выходные».